«Пор часа — это не сего», — безмятежно сказал слуга. «Скоро господин успокоится, потому что мы найдем Одиссей-сан». К врагам господина японец относился с уважением, потому революционеру удостоился почтительного сан. Ирас Петрович сел, хотел было закурить сигару, но Маса поднял палец и строго сказал по-японски «никкидо». «Неизвестно, будет ли сегодня время». «Он был прав». Задержку нужно было использовать, чтобы отделаться от Никки. Поймав себя на этой мысли, Ираст Петрович устыдился, что значит отделаться? Нехорошо так относиться к Никки -до, но прошло уже почти полгода, а он все не мог привыкнуть к этой утомительной обязанности. Если в программе физического самоусовершенствования 1914 года значилось нимпудзюцу, то в качестве духовной практики Фондорин решил освоить Никки -до.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 Японский язык основательно подзабылся, поэтому писать приходилось по-русски и не кисточкой, а американским вечным пером, но все-таки это был самый настоящий никки, а не тривиальный европейский дневник. В первый день 1914 года Фондорин торжественно вывел на обороте обложки эпиграф начало записок из Келья средневекового монаха Темея, С той поры, как я стал понимать смысл вещей,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 За минувшие полвека население увеличилось в 40 раз, и это без учета нелегальных рабочих Амшари, которые приезжают на заработки из нищего Ирана и живут в Амшари-Паланах, трущобных кварталах. Сколько в боку этих бесправных пролетариев нефти никто не считал и не собирается. Поколебавшись, для дерева одного этого абзаца было маловато, Фандорин решил переписать из книжки поучительную историю о человеке, которому город был обязан своим головокружительным взлетом.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 Здесь преобладают два племени – азербайджанские татары, совершенно неправильно называемые персами, и армяне, утверждалось в путеводителе. Однако в этнографическом справочнике коренную народность называют азербайджанскими тюрками. И как правильнее, непонятно. В 1914 году в губернском городе проживают 101 803 мусульманина, 67 730 русских, 57 40 армян – 1990 грузин, а также весьма значительное количество иностранных подданных. Ну и довольно. Для дерева, — решил Ирас Петрович, перечитав написанное, — пора переходить к линку. Сделал паузу, а мысленно перенастраиваясь, масса заботливо помахал веером перед носом господина, дабы освежить ему голову. — Зачем ты, собственно, понесся в этот Баку? — спросил себя Фандорин.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 «А потом, кто знает, может, я и есть оружие божьего воздаяния?» уж ничего не происходит без его воли!» Вдруг пришло в голову Ирасту Петровичу. Мысль была не ахти какая глубокая, но вполне пригодная для раздела иней. Поэтому, оставив для клинка две пустые странички, Ираст Петрович вывел красивый иероглиф. Масса на миг скосил глаза в тетрадку. Он знал, что господин терпеть не может, когда подсматривает дневник, и все же не мог удержаться».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 привела вас в город с названием Баку, который так легко обозначить иероглифами. Проблема в том, что подходящих иероглифов слишком много. Мне сразу приходит на ум четыре разных ба и по меньшей мере 20 ку. В зависимости от подбора компонентов название города может быть нейтральным, или безобразным, или судьбоносным. Например, если написать Баку как это будет промышленное место, точно и сухо.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 где впервые в истории был использован крупный план. Мэри Пикфорд глядела на зрителей в упор своими магнетизирующими глазами, и зал млел подчарующим взглядом. Мсье Симон, флебусьер российской кинопромышленности и природный психолог, на просмотр новаторской фильмы пригласил театральную артистку нарочно из-под тяжка следил за ее реакцией и шепнул: Имажене, зал, в котором не тысяча пляс, а миллион, десять миллионов.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 суммировать сведения, полученные в Тифлисском жандармском управлении, выделив полезное и отсеяв ненужное. ВД отсутствовал, принял турбин. Устранился, передал Начку Ж.У. Пеструхину, полезный человек, Велдест, потом Градка П. Полк Шубин, быстро застрочил Распетрович, Петрович, линяясь писать подробнее, зачем. Ники ведется не для чужих глаз, а самому и так понятно. Короткая эта запись означала следующее —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 на американском Диком Западе. Отсюда и запись в дневнике «Дикий Запад». С должностным лицом тоже оказалось непросто. Формально руководителем всей правоохранительной машины является градоначальник, отвечающий за порядок в городе и на промыслах. Однако полковник Алтынов, человек, каких рабы, но Антернусуади весьма недалекий. Примечание. Между нами говоря, французский. Конец примечания.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 разглядывая узорчатые стены, зубцы на крыше, ажурные верхушки колонн, сразу пускает пыль в глаза. Костюм у Фондорина был летний, наилегчайший, из чудесной кремовой чесучи, но даже в тени жара оказалась нестерпимой. Что ж будет на санцепёке? Нужно было дождаться, пока разгрузит багаж. Цивилизованному человеку следует одеваться красиво, удобно и разнообразно. Но на сей раз в поездку собирались наскоро,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 И не столько увидел, сколько почувствовал, справа в подвагонном мраке, очень близко, какое-то быстрое движение, что-то сверкнуло там, узкое, длинное, кинжальный клинок, нацеленный прямо в горло.